Глава 8. Эрвин. Утро, наступившее после цирка со вторым собеседованием, стало худшим в моей жизни. Я, разумеется, знал, что судьба склонна к нехорошим шуткам. А вот за кузеном подобной склонности не подозревал. Я сидел в директорском кабинете, пил кофе и знакомился с одним из формуляров. На краю стола располагалась целая стопка бумаг, на которое нужно хотя бы взглянуть, чтобы не быть в вопросах управления школой последним деревом. За этим благим занятием меня и застали. Рагор вошел в кабинет, в его руке была большая кружка, и аромат кофе, наполнявший пространство, сразу усилился. «Доброе утро», — сказал я искренне обрадованной встречей. «Как спалось на новом месте?» Вместо ответа поинтересовался Рагор. Я пожал плечами. «Хорошо. Хорошо, хоть и немного странно. Ночевать в комнате, где последние 11 лет жил один из лучших воинов королевства и сильнейший дракон? До недавних пор я вообще не мог представить в роли директора высшей военной школы кого-то, кроме кузена. А тут...» «Надеюсь, ты в хорошем настроении», — уточнил Рагор, и я насторожился. А он пересек кабинет, упал в гостевое кресло и, отставив кружку на стол, заявил... Я проиграл этот бой. Пауза. И тишина такая давящая. Эрф, нам все-таки придется взять несколько леди. Мое хорошее настроение рассыпалось в прах. Тишина, повисшая между нами, была шоковой и зловещей. Это как отупляющий удар по голове, когда тебя стукнули, а ты сидишь и не понимаешь ничего. До меня доходило медленно. Разум сопротивлялся, душа и сердце стонали. Арагор держал непроницаемое выражение лица и чуялось в его поведении что-то не то. Наконец я выдохнул. «Как? Как случилась эта катастрофа?» «Алиса и матушка». Кузен поморщился. «Они сговорились и не оставили мне шансов. Прогнули. Практически всучили мне этих девиц». «Вообще у воплощенных драконов нет умения чуять ложь. Но лично для меня вранье имеет этакий кисловатый запах. Запах появляется, когда присутствует хоть какое-то лукавство. Штука проверена миллион раз. Так вот. Сейчас рагор лгал. Это был второй раз за утро, когда я превратился в непонимающего барана». «Прости, Эрф». Кузен печально развел руками. Я не смог. Не смог он. Угу. Я кивнул и прикрыл глаза, прикидывая, что же будет дальше. Давай выберем поступивших. Предложил Рагор. Я сторговался на шестерых. А вот тут кислых ноток не появлялось. Пока еще директор действительно сражался со своим... Хм, курятником. Но какого линялого хвоста он позволяет Алисе и ее величеству Мелисе такие вольности? Разрешил диктовать себе условия? Мужчина он или кто? Пока я молчаливо негодовал, Рагар отыскал в стопке бумаг список претенденток на поступление. Вчера мы проставили баллы, оценивая каждую девушку по нескольким параметрам. Первый из них – грудь и красота. И никакого шовинизма, кстати. От величины груди зависит качество передвижения по пересеченной местности. Чем компактнее грудь, тем это передвижение лучше. И я правда не понимаю, почему мы с Рагером поставили девицам с маленькой грудью наименьший балл. Красота тоже важна. Чем красивее девушка, тем больше интереса со стороны кадетов, и, следовательно, больше шансов забросить учебу и вылететь. Но почему симпатичные получили наибольшие баллы, не знаю. Тут, как и с грудью, что-то просто пошло не так. «Ну а если без иронии? Мы просто смеялись вчера, придумывая параметры оценки и расставляя цифры. Это было развлечение. А сегодня грусть и предчувствие проблем, ведь юбка в мужском коллективе всегда беда». Рагор, взглянув на Баллы, тоже поморщился и, отбросив список, сказал. «Как тебе, леди Дарина? Это та широкоплечая, похожая на парня, но с большим бюстом?» Кузен кивнул, а я понял, что хочу напиться и в бордель. Мы обсуждали час. А когда добрались до последней, шестой кандидатуры, все и вскрылось. Рагор предложил зачислить леди Августу. Так она провалила второе испытание, напомнил я. Младший принц задумался на секунду, потом прозвучало. Ну и что? Она не сдала, сказал я вкратчиво. Потерпела неудачу. — Ну, бывает. Я посмотрел возмущенно. — Издеваешься? Леди Августа не подходит, и мы не можем ее зачислить. Это нарушение регламента, нарушение наших же правил. — Ну, в жизни редко что-то бывает без нарушений, — философски сказал Рагор. Я скрипнул зубами и спросил в лоб. — Ты нарочно? — Эрф. Если быть объективными, леди Стирт ничем не хуже других. «Она саботировала последние испытания», — сказал я с нажимом. Рагор посмотрел скептично. Я не раскрыл ему правду об отлучке леди Августы, но и в версию с горячими источниками Рагор не верил. Вот и сейчас. «Очень сомневаюсь, Эрф. И чую ты что-то скрываешь, но допытываться не буду». «Правильное решение. Я все равно ничего не расскажу. Исключительно для того, чтобы не возбуждать к леди Августе дополнительный интерес». «Как бы там ни было, она нарушила условия, и те полчаса она в них не уложилась». Рагор кивнул, но в мнении своем не подвинулся. «Конечно, я не выдержал. Может, хватит? Зачем тебе это, Августа? Просто скажи, как есть». Вообще-то принцы, как есть, не говорят. Их с пеленок учат юлить, умалчивать, забалтывать и играть в политкорректность. Лукавство у них в крови. Рагар тоже бывает таким. Но сегодня мне повезло. Обошлось без лишней болтовни и невразумительных, не относящихся к делу аргументов. «Вы с леди были знакомы до всей этой истории», — сказал кузен. «И то, как ты на нее смотришь, как реагируешь...» Это может быть интересно. Я чуть из кресла не выпал. Обыкновенно я на нее смотрю. Рагар снова кивнул и опять промолчал. Его молчание было настолько выразительным, что я возмутился еще больше. Мне ведь сейчас симпатию приписывают? К этой пустоголовой девчонке, которая умудрилась поссориться с самим янтарным духом? И лишиться моего расположения еще до того, как очутилась здесь? «Я смотрю на нее точно так же, как на всех», — уверенно припечатал я. «Нет, Эрф, леди Августа явно держит тебя в тонусе». Сейчас Рагар говорил честно, искренне, то есть верил в произнесенные слова. А мне вспомнились кислые нотки в самом начале разговора, и стало ясно. За общее количество поступивших леди он, может, и боролся. Но именно за количество. Сам факт зачисления девушек абсолютно добровольный жест. Леди Алиса и королева ни при чем. «Зачем ты подкладываешь мне такую свинью?» В лоб спросил я. Младший принц сделал невинное лицо, желая увильнуть, но в итоге признался. «Эрф, ты известный бабник. Твое поведение бесит королевскую семью. Но я увидел девушку, которая будет держать тебя в тонусе и точно ничего лишнего тебе не позволит. У меня лицо вытянулось, и рот приоткрылся. «Брат, ты с ума сошел?» Рагор не смутился. «Нет». Коварнейший из драконов радостно оскалился и продолжил. «Возможно, я немного мщу за попорченные всем нам нервы. Твои похождения, знаешь ли, бросали тень даже на меня». «Я онемел». «Нормально? А о самой Августе он подумал? Или она в курсе и согласна быть орудием?» Кузен снова пожал плечами. «Тебе в любом случае нужно посмотреть на леди с другой стороны. Не с той, с которой ты привык на них пялиться. Это будет полезно. Увидишь леди в новом свете, в другом качестве». «В другом качестве? Отлично». «Ну и потом у каждого педагога должен быть студент, который вселяет в него это такое позитивное бешенство. Тот, кто заставляет двигаться дальше, оттачивать навыки, изучать и осваивать методы экстренной релаксации, повышать стрессоустойчивость. У тебя таких будет аж шесть». «Ясно. Значит, Августа Эстирт вылетит из школы первой». Приняв это решение, я расслабился и даже улыбнулся. «По какому поводу весели? «Слегка напрягся, Рагор. Я планами не поделился, и кузен придумал собственную версию. Сам придумал и сам же предупредил. Над кадетками издеваться не смей, иначе справедливость и равноправие тебе что-нибудь... Короче, с этой организацией лучше не ссориться». Я фыркнул, в очередной раз признавая, что все это движение за равенство прав пора поставить на место. Но учитывая, что в организации состоят первые леди королевства... В общем, ладно. Не мое это дело, пусть разбирается король. Но в том, что касается высшей военной школы и кадеток... Руки у этой справедливости короткие. Я недобро сверкнул глазами. Рагор сделал вдох, словно признавая меня наивным идиотом. И промолчал. Августа. Я приготовилась рыдать, хлюпать носом и растирать слезы прямо рукавами. Уже открыла рот, уже набрала в легкие воздуха, когда произошло второе чудо за день. Едва гонец закончил читать послание и замер, не понимая, кому, учитывая реакцию отца, передать конверт, В столовую вошел бледный как лист дворецкий. «Ее Величество Мелиса Тирфемберг!» Дрогнувшим голосом объявил он. Решимость отца по поводу школы плавно трансформировалась в шок, посвященный визиту венценосной особы. Мама охнула и всплеснула руками. Братья резко расправили плечи и принялись стремительно дожевывать какую-то еду а я потерялась на несколько секунд. Ровно настолько, сколько потребовалось ее величеству, чтобы дойти до столовой и приветствовать семейство Эртирт лучезарной улыбкой. Тут все опомнились, вскочили. Дин и Дор уже не жевали, а просто глотали откушенное. Матушка пребывала на грани обморока, а отец разрывался между необходимостью кланяться королеве и ловить падающую жену. Несколько секунд заминки – И ее величество Мелиса взяла ситуацию в свои руки. Королева заговорила первой, сказала о том, что чрезвычайно рада и поздравляет меня с поступлением, считает событие ключевым. «Ох, девочка моя, это же так замечательно!» воскликнула Мелиса. «Мать самого, пожалуй, невоспитанного принца на свете». Я просияла в ответ, а в голове впервые мелькнула здравая мысль а как так вообще получилось? Ведь я провалила второе собеседование, а Милорд Раггер из тех, кого переубедить невозможно. Он выдающийся воин, дракон и директор, но он же баран. Мысль мелькнула и погасла, потому что возможности поразмышлять прямо сейчас просто не было. Шок семейства Эстирт сменился суетой, а суета – паникой. Королеву в срочном порядке усаживали за стол, матушка лично наливала чай, братья бегали на кухню за пирожными, так как скорость слуг показалась отцу не такой. Гонца из военного ведомства тоже усадили. Дальше начались охи, вздохи и разговоры. Королева по-прежнему выражала восторг моему поступлению, а заодно рассуждала о важности равных прав и возможностей. «Вы знаете, сколько в нашем королевстве талантливых девушек!» восклицала она. Ничуть не меньше, нежели молодых людей. если дать им шанс... Мелиса говорила горячо, искренне, а в итоге перескочила на агитационно-патриотическую тему. Мол, дайте девушкам шанс, и наше королевство станет самым процветающим. Причем не только на континенте, а во всех мирах. Тут папа загрустил, братья тоже. Зато мама слушала с приоткрытым ртом и горячо кивала. Единственным, кто не удивлялся и невозмутимо попивал чай, был гонец. Глядя на его безэмоциональную физиономию, я вдруг поняла, что это заговор. Королевы и посыльные милорда Рагора, как неудивительно, работают в паре. И, судя по сытому виду гонца, мы не первые, к кому они зашли. Беспрецедентный шаг. Вся ситуация намекала на то, что поступление леди в высшую школу – это бой сильных мира сего. А мы с девочками лишь пешки. Зато королева за нас. И если уж дошли до шахматных аллегорий, королева вообще-то самая сильная фигура. В этом что-то есть. Словно в подтверждение моей версии, уходя, ее величество вручила презент. Аккуратный сверток. «Это вам, моя милая!» Воскликнула она радостно. Потом шагнула навстречу и добавила, понизив голос до строгого шепота. «Это почтовая шкатулка для экстренной связи со мной. Если что, пишите, Августа. Наша задача, чтобы вы продержались хотя бы год». Теперь и у меня лицо вытянулось. «Год?» «Я вообще-то надеюсь стать выпускницей». «Похвальные амбиции». Мелиса сжала мою руку. «Пусть так и будет. Но я полагаю, что это утопия». «Мои мальчики, они такие...» «Вы про милорда Рагора?» — не поняла я. Множественное число смутило. Королева удивилась. «Как он вам не сказал?» Стало еще непонятнее. «Впрочем, неважно». Милиса кивнула своим мыслям. «Это значение вообще не имеет». И уже с нажимом. «Готовьтесь к бою, моя милая». От вас зависит будущее страны». Я нахмурилась, сознавая, что мой патриотизм не настолько велик, а кое-что из сказанного Ее Величеством вызвало недоумение. Но я решила подумать об этом позже, а прямо сейчас сосредоточиться на главном. Меня приняли. Я буду учиться. Я... Я все-таки крутанулась на пятки и несколько раз хлопнула в ладоши о родители... «Ну, кто запретит дочери отправиться в логово драконов, когда миссия одобрена самой королевой?» Осознав, что именно произошло и в какое положение его поставили, папа с кисы ушел в свой кабинет, а мама принялась рассылать записки соседкам, созывая всех на чай, дабы поделиться новостями. Словно это не она протестовала громче всех. Словно кто-то другой постоянно падал в обморок, давя на жалость, и манипулируя состоянием своего здоровья. Я же заглянула в подаренный сверток и удивилась. Шкатулка? Точно? По мне, это был футляр для очков, причем весьма банальный. Лишь инкрустированная металлом едва заметная завитушка на крышке намекала, что с футляром что-то не то. Причем, если не знаешь об истинных свойствах футляра, то завитушку и не найдешь. Явление королевы и некоторые ее слова насторожили. Но счастье было восток сто сильнее. Осталось малость. Разобраться с документами и все. Дело сделано. Я кадетка. Я буду учиться в высшей военной школе. Только чует моя чуйка, что будет нелегко.